Ларсен снова процитировал какие-то стихи, а мод прочла Даусона. Она читала превосходно, но я наблюдал не за нею, а за волком Ларсеном. Я не мог оторвать от него глаз, так поразил меня его взгляд, прикованный к ее лицу. Я видел, что он совершенно поглощен ею, губы его бессознательно шевелились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 — воскликнул Волк Ларсен. Он тоже поднялся и, стоя перед ней у двери в каюту, продекламировал. «По крайней мере, здесь свободны будем. Нам здесь Бог не станет завидовать, и нас Он не изгонит. Здесь будем править мы, и хоть в аду, но все же править стоит, ибо лучше...»